Мысли ее кружились все по тому же кругу. Что приключилось с лошадью? Где остались сбруя, оружие, По ним хотя бы косвенно можно было бы установить, что осталось с сыном. Ведь могло случиться и так, что коня перехватили жуань-жуаны где-нибудь в Сарозеках, когда он уже выбился из сил и дал поймать себя. Лишняя лошадь с доброй сбруей тоже добыча. Как же они поступили тогда с ее сыном, влачившимся на стремени?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 В двух бурдюках везла воду на случай, если не сразу удастся отыскать колодцы в саразекских местах. Еще с вечера стояла на приколе поблизости от юрт верблюдица Акмая, надежда и спутница ее. Могла ли она отважиться двинуться в саразекскую глухомань, если бы не полагалась на силу и быстроту Акмаи? В том году Акмая оставалась еловой, отдыхала после двух родов и была в отличной верховой форме. Сухопары с крепкими длинными ногами, супругими подошвами, еще не расшлепанными от непомерных тяжестей и старости, с прочной парой горпов и красиво посаженной на мускулистой шее сухой, ладной головой, подвижными, как крылья бабочки, легкими ноздрями, ухватисто забирающими воздух на ходу. Белая верблюдица Акмая стоила целого стада. За такую скороходку в цвете сил давали десятки голов гулевого молодняка,